Глава 7. Лера никогда не считала себя красавицей. Знала, что у неё слишком круглые глаза, слишком тонкие губы, угловатая фигура, маленькая грудь и непослушные волосы. Наверное, большую часть этого можно было исправить правильной одеждой, грамотным макияжем и хорошим парикмахером. По крайней мере, так уверяла младшая лерина сестра, настоящая красотка и успешный бьюти-блогер. Но Лере былолень Как минимум, природа наградила её тонкой талией и чистой кожей, которую не обсыпало прыщами даже в юности, и которую не испортили неправильное питание и плохой сон. Вставать на час раньше по утрам, чтобы накраситься и уложить волосы, разбираться в современных трендах косметики и визажа, тратить свободное время в выходные на фитнес и маникюр, она бы не стала ни за что на свете. Поэтому, собираясь вступить в праведные ряды последователей общины спасения мира, Ей не пришлось сильно себя ломать. Достаточно было не мыть 3 дня голову, не завязывать при этом волосы, нацепить на себя мешковатое платье мышиного цвета, купленное по дороге с работы в каком-то магазинчике в подвале, обуть стоптанные туфли, которые нашлись во второй комнате квартиры. Ещё должно быть от предыдущей хозяйки. Дополнить образ длинной вязаной жилеткой, прихваченной в том же магазине. И готово. Уставшей Разочаровавшаяся в жизни женщина 40 лет, потому что и чисто внешне на 30 лет уже не тянула. Взглянув в зеркало, она подумала, что, несмотря на весь свой феминизм, тоже не удивилась бы, если бы узнала, что подобная дама записалась в секту. Покрутила бы пальцем у виска, но не удивилась. Не удивилась и девушка, открывшая ей калитку. Впрочем, Анеи сама выглядела почти так же, как Лера, только в её одежде преобладал голубой оттенок. А голову покрывал засаленный платок. Да и сама она была лет на 5 младше настоящего лериного возраста. Здесь находится община Спасение Мир. Лера ткнула девушке в лицо газету с обведённым маркером адресом общины. Газету удалось найти чисто случайно, но это было классным везением. В ней имелась небольшая заметка о том, что из себя представляет община, а также призыв вступать в её стройные ряды, чтобы обрести гармонию. и прожить земную жизнь достойно. Теперь можно было легко рассказать, как именно Лера узнала о об общине и почему пришла. Проходи. Девушка пропустила её внутрь, поманила за собой. У самого порога Лера обернулась, незаметно кивнула Павлову, следившему за ней из угла. Собственно, он и привёз её сюда. Община находилась в таких чагирях, что Лере пришлось бы добираться с двумя пересадками, а потом ещё около километра идти пешком. А сколько он в дворе стоял тёмным, мрачным вечер пятницы, то и дело дополнявшееся мелким дождём, велик был шанс, что Лера свернёт в ближайшее кафе и пошлёт нафиг и секту, и Павлова, и убийство, до которых ей, положив руку на сердце, не должно было быть никакого дела. Конечно, Лера никогда бы так не сделала, но, кажется, Павлов поверил её угрозам и отвёз лично. Девушка, назвавшаяся Мрианной, Провела Лерву в большую, но аскетично обставленную гостиную. Окна оказались плотно зашторены, не позволяя рассмотреть, что находится во дворе. Вдоль стен были расставлены простые деревянные лавки. В одном из углов расположился большой стол, весь уставленный свечками разной высоты и диаметра. Стол был залит воском, в некоторых местах возвышались целые горы из него. И больше в гостиной не было ничего. Велев присаживаться где удобно, Марианна скрылась за другой дверью. Лера осмотрела одинаково неудобные лавки и аккуратно опустилась на крайних ближайший. Прилежно сложила руки на коленях, опустила голову, делая вид, что полностью ушла в себя, и проблемы одинокой женщины без семьи и детей, а сама из-под тишка осматривалась вокруг и прислушивалась. И если смотреть было ни на что, то звуки Леру заинтересовали. С той стороны, куда ушла Марианна, слышалось чёт ругонь. Две женщины Судя по всему, одна помоложе, вторая постарше, кричали друг на друга, и, кажется, даже что-то швыряли, то ли тожи друг в друга, то ли на пол. Затем вдалике хлопнула дверь, и вопли прекратились резко, будто скандалистки испугались того, кто вышел на их крики. Ослышался приглушённый мужской голос, затем шаги, и наконец открылась дверь. Лера тут же подняла голову, пытаясь заменить во взгляде любопытство на испуг. Оказавшись там оказался мужчина. Очевидно, тот же, что что-то выговаривал скандалисткам. Лера тут же подскочила с места, пробормотала что-то вроде приветствия, а затем опомнилась, опустила взгляд в пол. Добрый вечер. Мягко поздоровался с ней мужчина, подходя ближе. Марианна сказала: "Ты ищешь спасения?" Лера кивнула, а сама закусила губу, поскольку ей показалось, что ещё немного и она рассмеётся. Павлов не врал. Белгородцев и в самом деле походил на крысу. Только теперь ещё и мокрую крысу. Скорее всего, Лера вытащила его из душа. Длинные редкие волосы свисали мокрыми паклями, зато на лице было написано такое старательное понимание, будто он был глубоким старцем, всю жизнь проведшим на Тибете. И общая картина показалась Лере уморительно смешной. Белогородцев воспринял её мимику по-своему, положил руку на плечо и с ещё большим усердием произнёс: "Ну-ну, не стоит смущаться". Все мы переступали этот порог в сомнениях, но лишь потому, что оставляли за собой гору сожалений и нежелание продолжать это бременное существование в виде, в котором оно пригибает нас к земле и раскрашивает мир чёрными красками. Да парень поэт, хмыкнула про себя Лера, но не могла не признать, что доля и правды в его словах была. И пусть не жизнь раскрашивает всё в чёрные цвета, а мрачный ноябрь в этом городе Но Лера голову могла дать на отсечение, что именно в такие месяцы в секте появляется больше всего новых прихожан, и возможно, не только в этой. Белогородцев в тем временем присел на лавочку и похлопал ладонью рядом с собой, приглашая Леру сесть рядом. Она едва сдержала комментарий о том, что таким образом подзывают собаку, но промолчала. А ведь с возможно тоже. Можешь звать меня отцом Юрием. сказал Белгородовцев, когда Лера послушно опустилась рядом. Как твою имя? Валерия. Расскажи мне свою историю, Валерия. Что привело тебя сюда? Лера сцепила руки в замок и монотонно заговорила. Да как-то не складывается всё в жизни, я имею в виду. Не вижу в ней больше смысла. Мне уже много лет, а она не складывается. Хожу на работу на автомате. По вечерам вообще не помню, как день прошёл. Прихожу, ем, ложусь, на завтра снова иду. Одиночество это уже поперёк горла. И как подумаю, что вся моя жизнь так и пройдёт, так то ж настановится хоть волком вой. Понимаю, сочувственно сказал Белогородцев. А работаешь кем? Врачём. Разве спасать жизни тебя не вдохновляет? Я не спасаю жизни. Я потульганатом. Вообще-то Лера терпеть не могла. Когда её судмедэксперта называли патологоанатомом. Нет, она с уважением относилась к коллегам смежной профессии, считала, что они занимаются точно таким же важным делом, как и она. Но разница между ними была. Элера свято верила в то, что её должны знать, особенно те, кому она не раз о ней рассказывала. Однажды Лера в прямом эфире своей сестры-блогера объяснила эту разницу такими словами: Что Анюта 2 дня на неё дулась. Зато затем не могла не признать, что Лерина отповедь имела большую реакцию среди подписчиков и здорово подняла её охваты. Тем не менее, сейчас Лера намеренно назвалась патологоанатомом. Готовясь к работе под прикрытием, она обдумывала легенду, с которой явится в секту, и пришла к выводу, что назваться судмедэкспертом будет опасно. Пару дней назад Павлов практически в открытую обвинил кого-то из прихожан в убийстве, а теперь к ним явится тот, кто тоже имеет отношение к раскрытию преступлений. Может быть, Белгородцев и не свяжет эти два факта, а может и свяжет. Заранее вызывать подозрение Леру не хотела. Что ж. Мне кое-что про тебя уже ясно. Покачал головой Белгородцев, сочувственно гладя Леру по плечу. а то и стоило больших усилий не отодвинуться. Что-то она не припоминала, чтобы такими жестами успокаивали своих прихожан в церквях. Не то, чтобы она была большим знатоком, вообще считала себя теистом, но иногда бывать в подобных заведениях ей приходилось. Она вдруг поймала себя на мысли, что хоть и собиралась вести себя скромно и не поднимать взгляд от пола, но сейчас смотрит на Белгоруцкого, не прерывая зрительного контакта. И практически тонет в глубине его чёрный глаз. Стоило больших усилий оторваться от него, а когда она посмотрела в другую сторону, поняла, что даже дышать стало легче. Либо этот тип владеет гипнозом, либо обладает такой мощной харизмой, что влияет даже на таких как Лера. Было бы странно, если бы он однажды не создал секту. Тебе не повезло в жизни, как минимум, в двух вещах: имени и работе. Продолжал тем временем Бологородцев Элера почувствовала почти физическое желание снова посмотреть на него. Я не исключаю, что одно вытекает из другого. Что вы имеете в виду? спросила она, хотя догадывалась, что он скажет. Ей уже доводилось слышать сексистские мнения о том, что своей профессией она всех женихов распугивает. Собственная мать частенько ей такое выдавала, пока в жизни Леры не появился Лё. Так и оказалось. Родители дали тебе мужское имя, тем самым открыв в тебе поток мужской энергии. Держу пари, в детстве тебе больше нравилось играть с мальчишками, а девчонок ты презирала. А если у тебя есть сестра, и её зовут не Александра или Евгения, то ты со снисхождением относилась и к ней. Всё это хорошо в детстве. Возможно, твои друзья-мальчишки тебя не обижали. Но когда дети вырастают, Гендерные различия между ними становятся более очевидными. И вот уже те, с кем ты лазала по деревьям, засматриваются на девчонок, но в тебе и этой девчонки не видят. И ты говоришь себе, что тебе не нужно их внимание. Ты по-прежнему хочешь с ними дружить, но это не так на самом деле. Ты хочешь их внимания, но не получая его, убеждаешь себя в том, что так лучше. А затем ты выбираешь мужскую профессию. Вполне возможно, пусть даже подсознательно, снова желает доказать тем же мальчишкам, что ты по-прежнему не хуже их. Только это всё дальше и дальше отталкивает тебя от настоящего женского предназначения. Ты теряешь женскую энергию, заменяя её мужской, и мужчина чувствует это. Отсюда неудача в личной жизни, одиночество и тоска. Женщине важна семья, важен уют. А у тебя этого нет, и ты страдаешь от этого. Но вместо того, чтобы всё исправить, и ещё сильнее погружаешься в пучину мужской энергии. Это замкнутый круг, который надо разорвать. И я рад, что ты пришла ко мне, потому что здесь мы все, и я в том числе, поможем тебе это сделать. Каждый раз, когда Лера слышала про женскую энергию и предназначение, ей хотелось залпом осушить стакан виски, силой поставить его на стол, а затем врезать говорившему по морде. Потому что стирать эту дичь в 21 веке просто преступно. А ведь находятся бедные женщины, которые вместо того, чтобы поверить в себя, полюбить себя, научиться заботиться о себе, начинают ещё сильнее задвигать собственные потребности. Только бы найти наконец того, с кем будут просыпаться рядом. И чаще всего, не веря и не ценя себя, они хватают первого попавшегося, а затем страдают всю жизнь, только теперь уже считая Что такова женская доля? Белгородцев был не прав. Леря никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Да, со временем у неё осталось не так много друзей. Хотя в университете, в её квартире, частенько собирались целые толпы однокурсников. Но она довольно легко заводила романы, когда сама того хотела, и длились они чаще всего ровно столько, сколько она же желала. Мужчины редко бросали её первыми, а даже когда бросали, Потом возвращались. Илья тоже однажды уходил, когда понял, что она с 18 лет влюблена в соседа, но затем вернулся. Илера ни разу не дала ему поводов сомневаться в том, что зря. А теперь и чувство к соседу подёрнулось дымкой, и будто бы потускнело, как старое зеркало. Потому что сосед теперь далеко, потому что у него тоже наконец серьёзные отношения, и просто глупо тратить жизнь на то, чего она никогда не получит. Может быть, Лера и не была влюблена в Илью так сильно, как когда-то любила Никиту, но какие-то чувства к нему у неё определённые имелись, и у него к ней тоже. Так что, уважаемый господин Белгородцев, тут ваша психология вас подвела. Тем не менее, Лера вытерла краем рукава растянутого платья сухие глаза и пробормотала: "Я не могу бросить работу. На что же я буду жить? И имя менять уже как-то поздно". Да, с этим проблема. Голос белогородца внезапно изменился, звучал как-то проще, искреннее, но тут же, будто испугавшись, вернулся в тональность просвёщенного блаженства. Отец Юрия опустил руку с плеча Леры чуть ниже, на предплечье. Однако мы что-нибудь придумаем. Как я уже сказал, ты пришла в правильное место. И мы будем действовать потихоньку. Где ты живёшь? В квартире бабушки, сказала Лера. Сама не знала, почему соврала. В квартире бабушки она жила в родном городе, здесь же снимала. Но, не готоясь к такому вопросу, вдруг вспомнила про ту. И как вскоре выяснилось не зря. С бабушкой? Нет, она давно умерла. Квартира моя. Лера начала понимать, к чему этот разговор, а потом решила подыграть. Что ж, значит, ухаживать ни за кем тебе не нужно. Заключил Белогоровец. Будет лучше, если ты переедешь сюда. Многие наши прихожане так делают. Здесь у нас всё общее, это сплачивает, дарит ощущение близости. И если останешься с нами, ты больше не будешь одинокой. Всё наше твоё. Всё твоё наше. Тогда мы сможем больше времени проводить за разговорами, и это будет тебе полезно. А квартиру на тебя сразу переписать или подождёшь немного? Хмыкнула про себя Лера. Ну, конечно, же согласилась. Это было именно то, зачем она сюда приехала. Оставалось надеяться, что за ближайшие 2 дня она сможет найти всё, что нужно Павлову, потому что идти в таком виде на работу она точно не планировала. Дравы в заведении оказались весьма спартанскими. Вместо той одежды, что на ней была, Лере выдали длинную юбку до пола, безразмерную голубую блузку и стоптанные кем-то 100 сто лет назад ботинки. А на льда это выглядело плохо. А теперь его все походило на служанку. Её одежду обещали отдать утром в понедельник, чтобы было в чём поехать на работу. Хорошо хоть не смотрели, как она переодевается. А всё потому, что телефон у неё тоже отобрали. Но этот момент они с Павловым предусмотрели. С собой Лера взяла старый смартфон, который Павлов принёс ей из каких-то вещдоков. Свой же телефон Лера поставила на беззвучный режим и примотала скотчем к ноге. оставаться в этом богоугодном заведении без связи она не рисковала да и на память не надеялась если ей удастся добраться до документов общины будет проще их сфотографировать чем запомнить проверяя надёжно ли держится телефон Лера невольно коснулась рукой шрамов на бедре они появились у неё полтора года назад одновременно с ночными кошмарами и если момент падения в воду стёрся из памяти То как царапала ржавым гвоздём на собственной коже под сказку полицейским, не надеясь выжить в руках маньяка, Лера прекрасно помнила. Знала, что её тело попадёт в руки полиции и хотела дать им знать, где искать маньяка. Выжить не надеялась, но выжила. Можно считать повезло. Ей выделили комнату с двумя кроватями, предупредив, что соседка уехала в командировку по работе и вернётся на следующей неделе. А потому рассчитывать на то, что она всегда будет тут одна, не стоило. Лере больше и не нужно было. Она не собиралась приходить сюда ещё раз. Очевидно, комната когда-то была чуланом, потому что в ней не было окон. И такой расклад Леру одновременно пугал и радовал. В случае чего, выход у неё будет только один через дверь. Но зато никакие ветки и птицы не станут стучать в окно по ночам. В последнее время Лера не могла нормально спать из-за этих звуков. Может быть, прав был Илья. И ей всё-таки придётся обратиться за помощью к психотерапевту. Она может храбриться сколько угодно, но травмирующие события оставляют свой след даже на сильных личностях, создавая проблемы тогда, когда их не ждёшь. Полтора года Лере удавалось держаться, но вот её вырвали из привычной жизни, лишили дома и друзей, выключили солнце. обложили низкими тучами, и она начала сдавать. Её пугают непонятные звуки, она слышит шорохи за спиной, видит тени краем глаза. Первая ночь прошла относительно спокойно. Лера решила не рыскать по дому сразу, она ведь пока не знает даже его устройства, не знает, где что располагается, чем живёт эта община. Завтра осмотрится, а там уже можно и по ночам походить. Тем не менее, я не спалась. Она не взяла с собой спрей для носа и теперь не могла нормально дышать, а потому не удавалось уснуть. Лера не слышала посторонних звуков, но то и дело видела мелькающие тени под дверью. В коридоре всю ночь горел тусклый свет, и если кто-то шёл мимо её комнаты, то это было видно. Но вот проблема. Лера прекрасно слышала звуки в соседней комнате, даже лёгкое покашливание какой-то женщины. А когда кто-то проходил мимо её двери, до неё не доносились шорохи шагов, и это заставляло сердце пропускать удар каждый раз. В конце концов, обозвав себя истеричкой, Лера отвернулась к стене, накрыла голову подушкой, зажмурилась, и через некоторое время провалилась в сон. Как выяснилось утром, кроме ежедневных бесед с отцом Юрием, вообще не активно использовалась трудотерапия. Пырогородцев считал, что во время труда очищается не только душа, но и голова. А поскольку никаких современных способов облегчения домашней работы, вроде стиральной машинки или посудомойки здесь не приветствовали, то очищаться приходилось с утра до вечера. Леру определили на кухню. Не готовить, конечно, готовить она не умела, о чём сообщила сразу же и получила неодобрительный взгляд главной по кухне. Женщины лет 60 по имени Клавдия. Лере даже показалось, что белгородцев рассказал той, с каким запросом прибыла сюда Лера, поскольку та пробормотала что-то вроде: "Готовить не хотят, а замуж им подавай". Лере поручили мыть посуду. Дом оказался большим, непонятным, напоминающим лабиринт, имел около десятка комнат и общую гостиную, в которую на выходные выносили несколько деревянных столов. превращая в столовую. На выходные сюда стекалось большинство прихожан, а потому готовить и мыть посуду приходилось целый день. К вечеру у Леры горели руки, а кожа на них стала красной и потрескавшейся, ведь ей не выдали никаких перчаток. Клавдия была ею недовольна, а потому неразговорчива. Как ни пыталась Лера выведать у неё некоторые подробности, она лишь зыркала из-под насупившихся бровей. и советовала лучше тереть тарелки, чем малозе языком. Короткая передышка выдалась лишь тогда, когда на обязательную беседу её позвал Белогородцев. Клавдия была недовольна тем, что Леру оторвали от работы, но с главным спорить, конечно же, не стала. Отец Юрий сегодня выглядел гораздо презентабельнее, чем вчера. Хотя всё ещё напоминал какого-то мелкого хитрого зверька, маленькими глазками смотрел внимательно. Всё время пытался поймать Лериный взгляд, но та теперь ловко уклонялась, делая вид, что просто по природе нерешительна. А настойчивое мужское внимание, которым отец Юрий её окружал, заставляет её тушеваться ещё сильнее. И если этот тип на самом деле обладает способностями к гипнозу, то Лере стоит держать ухо востро. Белогородцев много рассуждал о предназначении человечества в общем, и женщины в частности. строил собственный план развития мира, не забывая при этом то и дело касаться лериной руки. Они сидели в креслах у окна, и отодвинуться у Леры не было никаких шансов. В конце концов, в своих рассуждениях отец Юрий дошёл до роли удовольствий и комфорта в жизни каждого человека, и выяснилось, что он требует от своих прихожан едва ли не полного отказа от благ цивилизации. Полного, но постепенного, что на взгляд Леры было довольно умно. Если кто-то сразу отбирает у человека всё, велик риск, что человек взбунтуется. А когда это происходит постепенно, давая время привыкнуть к очередному лишению, в конце концов просто перестаёшь замечать, как сильно изменилась жизнь по сравнению с тем временем, когда ещё не было никакой общины. Насколько Лера поняла, Белгородцев не требовал у своих прихожан сразу отказаться от привычной жизни. Позволял им приходить сначала только на выходные, в будни жить в привычных местах, но затем рано или поздно всё их имущество становилось общим. То есть его, конечно. Про квартиру Лериной бабушки он выяснял осторожно, но настойчиво. Лера делала вид, что ведётся на его разговоры. Не стала говорить, что если ей и придёт в голову отдать кому-то квартиру, то это точно будет не община. Есть те, кому нужны На самом деле, в бабушкиной квартире сейчас его все желания утосмужем. Не так давно сестра по собственной глупости почти лишилась зрения. Операции и реабилитации требовали огромных денег, которые не мог заработать даже успешный блогер. И после того, как Лера переехала в Санкт-Петербург, Анюта продала свою стильную студию и перебралась в квартиру бабушки. Лере ведь она всё равно пока не нужна. Бабушка когда-то оставила имущество старшей внучке Но Лера считала, что Анюта имеет на него такие же права, как и она. Наверное, узнай Белогородцев об этом мигом выгнал бы Леру за дверь. А пока он рассуждал, Лера из-под тишка разглядывала обстановку, строила планы, как и в какой последовательности искать нужные ей документы. Покинув кабинет, она не сразу пошла на кухню. Заролила в туалет, вытащила телефон и быстро набрала Павлову. Тот ответил сразу, но был немногословен. Будто слова были платными. Что там у тебя? спросил он. Узнала что-то? Только то, что я хреново мою посуду, хмыкнула Лера приглушённо. Целый день на кухне. Лишь на час забрал на беседу белогородцев, но больше он заливался словом, чем я что-то спрашивала. Плохо, заключил Павлов. А ты думал, я тут с ходу список всех прихожан достану? оскорбилась Лера. Думала хоть про спрашивать кого-то смогу. А в итоге времени даже в туалет сходить нету. Вот еле вырвалась. Надеюсь, после ужина что-то смогу. Он тут в 6, а дальше голодовка до утра. Хорошо, старайся, сказал Павлов и отключился, оставив Леру в полном недоумении и даже в обиде. Снова спрятав телефон, Лера вернулась на кухню и получила от Клавдии очередной разнос. Почему так долго? А тетя Цюри много болтает, огрызнулась Лера. За что была награждена испуганным взглядом. Должно быть, критиковать Богородцева, тут было сродни богохульству. Он тебя отпустил 15 минут назад. За это время уж можно было вернуться. В туалет зашла. Или это запрещено? Могла бы поторопиться. Физиология штука такая. Не надо мне про физиологию. Думаешь, одна ты тут врач? Лера насторожилась. Кажется, это было то, что ей нужно. А что, много врачей у, во, у нас, поинтересовалась она. Много, немного, ну бывают. Боркнула Клавдия, а потом вдруг добавила весьма мило. Мамк моя мне когда-то говорила, что учиться надо, образование получать, тогда в жизни добьёшься чего-то. А ну, видишь как? Для счастья не важно, сколько ты учился. Я после школы сразу на завод пошла. А Машка 6 лет в меде. Потом Интернатуры эти ваши, ординатуры, квадратуры, и что? В одной комнате спим. А Машка это какой врач? Старательно натирает тарелку, спросила Лера будто между прочим. Какуширгине колка она. Деток в роддом принимает. Я уж думала, нет лучшей работы. Каждый день хорошие эмоции. А вот подишь ты, пришла к нам в таком состоянии, что дальше только с моста прыгать. На силу её отец Юрий вытянул. А она сейчас тут? Поинтересовалась Лера. На курсы какие-то уехала. Вроде как через пару недель вернётся. Но ты имей в виду, болтать некогда будет. И так ничего не успеваешь. Предупредила Клавдия, и Лера подняла руки, давая понять, что тратить время на беседы с коллегой не станет. Клавдия вытущила из кастрюли ложку, которая мешала рагу, попробовала на соль и принялась мешать дальше. Лера поняла, что рагу на ужин она сегодня есть не станет. История про гинеколога показалась Лере заслуживающей внимания. Врач из роддома, который помог отец Юрий, который вполне могла перенять его философию, но уйти в ней дальше это как раз то, что они искали. А фамилию её не помните? А тебе зачем? Клавдия подозрительно прищурилась, и Лере пришлось срочно искать причину своего любопытства. Может, Её знаю. Врачебное сообщество не такое большое, как кажется. Тут она, конечно, приврала. Но ведь Клавдия не знает, что сама Лера всего несколько месяцев живёт в этом городе. Ни то Митрофанова, ни то Мирошникова. Как-то так. Нам тут фамилии без надобности. А уж как там в миру, я не знаю. Я давно здесь живу. Была среди первых. Значит, Митрофанова или Мирошникова. Улучив момент, когда Клавдия куда-то отлучилась, Лера вытащила телефон и быстро написала Павлову СМС. Звонить не стала, поскольку в любой момент Клавдия могла вернуться. Лера и так едва успела одёрнуть юбку, когда дверь кухни распахнулась. Правда, вошла не Клавдия. Лера быстро выпрямилась, а взглянув на дверь, испуганно охнула и отступила назад. Звонок Леры застал Олега в тот момент, когда он смотрел на собственное кресло в рабочем кабинете. И думал не вздремнуть ли в нём хотя бы полчаса. Он всё ещё мог работать ночью, а затем, не отправляясь домой, плавно вливаться в рабочий день, который на самом деле был субботой. Но с каждым годом это становилось всё сложнее. Аночка выделась та ещё. Олег ничего не сказал Лере, просто не было времени посвящать её в подробности, но этой ночью у них появилась третья жертва. В отличие от первых двух, сразу было понятно, что жертва Несмотря на внешний вид молода, ни одна старушка в возрасте под 90 не наденет на себя 15-сантиметровую шпильки, челки в сеточку и кожаную юбку и два и два прикрывающую филейную часть. Это в ноябре, между прочим. А во-вторых, был свидетель, который жертву сразу же и опознал. Когда Павлов в составе опергруппы прибыл на вызов в небольшую рощу на окраине города. Свидетель, а точнее свидетельница Сидела прямо на подмёрзшей земле, раскачивалась вперёд-назад, как болванчик ивыла. Собственно, по этому вою её и нашли. Девушка была молода, лет 25, и походила на дорогую шлюху. Чёрные сапоги выше колен на каблуках, которыми запросто можно было защищаться от вампиров. Чулки, короткая юбка и белый полушубок, не прикрывающий даже поясницу. Длинные пальцы с угрожающе красными ногтями Хлы и дело цеплялись за чёрные, склокоченные уже волосы и нещадно их рвали. Увидев полицейских, девица завыла ещё громче, указывая пальцем с кроваво-красным ногтем в сторону кустов. Криминалист нырнул туда первым, и вскоре оттуда послышался его взволнованный голос: "Ребята, тут старух на шпильках. Опять. Она не старуха!" Завыла девица и вырвала у себя ещё один клок волос. Олег понял, что надо спасать девицу, пока она не осталась совсем лысой. Ему не было жалко девицных волос, но новость о третьем трупе заставила желать как можно скорее получить данные. Да ещё и с первых уст. Девице дали глотнуть почти неразбавленного спирта из чемоданчика экспертов, и она как-то сразу успокоилась, смогла пересесть с земли в полицейскую машину и начать рассказывать. Девицу звали Виолеттой, а её товарку которая ещё час назад была живой и здоровой, как и сама Виолетта Амали. Павлов подозревал, что уже утром выяснится, что Виолетта в миру какая-нибудь Настя, а Амали Аня, но пока решил звать их так. Понятное дело, никаких документов ни у одной, ни у второй при себе не было. В общем, Виолетта с Амали работали стриптизёршами в одном из клубов Северной столицы. Но этой ночью возвращались шабашки Выступали они дуэтом. И обеих пригласил в загородный дом один богатый мажорчик, с размахом празднующий последние деньки свободной жизни. На мальчишник то бишь их позвали. Мальчишник, правда, пошёл не по плану. Когда Виолетта и Амали были уже в одних лишь кружевных трусиках и готовились снять с себя последнее в загородный дом мажорчика ворвалась будущая жена. Скорее выяснилось, что невесте кто-то прислал фотографии на которых её благоверный развлекается в компании проституток. Приняв честных стриптизёрш за тех самых проституток, невеста набросилась на них с кулаками, а изрядно выпившие парни не упустили возможности посмотреть на женскую драку. Заступаться за приглашённых стриптизёрш не стали. Виолетта и Амалия, похватав свои вещи, выскочили из дома в чём были, решив, что разбираться с мажором будут завтра. Одевались прямо на улице. рассказывала Виолетта, раскрасневшаяся, толя от спирта, толя от тепла в полицейской машине. Замёрзли ужасно. А Маля и так носом шмыгла уже несколько дней. Даже у меня в носу уже щиплет. Я с этого не кифорова, ещё и заболничный денег стрессу. Одевшись, трепетярши, решили вызвать такси и ехать домой. Правда, чтобы немного сэкономить, пошли пешком через лесок, в котором сейчас и находились. Дескать, идти недалеко. А за леском уже город начинается, и тарифы у таксистов совсем другие. Тяжих людей девицы не боялись, постоять за себя умели. У каждой в сумке был перцовый баллончик, а за плечами курсы самообороны. В их профессии без таких наук никуда. Когда они прошли уже половину, а Мали внезапно захотелось в туалет. Виолетта предлагала товарке присесть тут же под кустиком. Мол, темно, нет никого. А сама она что там не видела? Но нет, Амалия попёрлась вниз, за деревья. Виолетта видела огоньёк её мобильного телефона, которым она подсвечивала себе дорогу. Затем смотреть перестала, отвернулась, прикурила, а потом услышала какой-то звук. "Снова начинает дрожать", продолжала Виолетта. "Такой низкий гул, будто самолёт летит". Обернулась, посмотрела в небо, потому что по звуку казалось, что самолёт должен лететь над самыми деревьями. И тут оно. Что? Оно. Уточнил Олег, уже догадываясь, что расскажет девица. Вспышка такая яркая, кто-то мощным фонарём в небо посветил, как раз в том месте, куда Малка ушла. Несколько секунд посветило и погасло. И вонять стало ужасно, будто кто-то с больным кишечником взорвался. Я Малку позвала, а она не отвечает. Ну что делать? полезла смотреть, а там Девица обхватила себя за плечи и снова зарыдала. Она полезла смотреть, а там вместо товарки, удобряющей пожухлую осеннюю траву, лежит мёртвая старуха в товаркиных вещах. Да уж, тут кто угодно завыл бы. И так счастье, что Девица в полицию смогла позвонить. Виолета, а расскажите мне немного об Амали, попросил Олег, пока Девица не зашлась воем снова. Что именно Размазывая по лицу помаду и тушь, спросила Виолетта: "Да что знаете? Где живёт? Семья есть? Девица пожало плечами. Немного знаю на самом деле. Живёт где-то, ну, отдельно. Не замужем, понятно, без детей. Родители вроде в области. Про братья и сестёр не в курсе. Мы в паре работаем. Конечно, репетируем вместе всё такое, но о личной жизни девочки распространяться не любит. Олег понимающе кивнул. Ладно, сами выяснит. Враги у неё были? Виолетта снова пожала плечами и громко шмыгнула носом. Поклонники были. Насчёт врагов не в курсе. Она не жаловалась. Олег уже почти выбрался из машины, когда вдруг вспомнил ещё кое-что. А что насчёт здоровья? А Мале болело чем-то? Выпровинерическое? Мы же не проститутки. скинулас Виолетта. Я в целом про здоровье. Нет, вроде. Не слишком уверенно мотнула головой стриптизёрша. А правда говоря, вообще не помню, чтобы она больничный когда-либо брала. У нас это не особо приветствуется, конечно, но когда у тебя температура шпарит и нос заложен, на пелён не покрутишься. Это попросту опасно. Поэтому день-два отлежаться главное даёт. Ну а Маля редко брала, если совсем уж припрёт. А так ни на что не жаловалась. Значит, Валерия права. Всех женщин связывает не болезнь, а отменное здоровье. Остаётся только найти того, кто знал об этом. К обеду у Павлова была уже вся информация о третьей жертве. Девушку на самом деле звали Амали. Амалия Гровая, 26 лет, родом из небольшой деревни под Выборгом, третий ребёнок в семье. С детства занималась спортом, увлекалась иностранными языками. В 17 уехала поступать в Санкт-Петербург, но проучилась всего 3 курса, после чего была отчислена за непосещаемость. Из неофициальных источников Павлов узнал, что к тому времени Амалия уже работала строптизёршей. Зарабатывала хорошо, и учиться у неё не было никакого стимула. Родители, кстати, были уверены, что дочь диплом получила и нашла хорошую работу, поскольку она оказалась единственной из детей Горовых, кто регулярно помогал родителям материально. Тем не менее, на собственную квартиру Амалия пока не заработала. Сняла небольшую, но уютную однушку недалеко от станции метро Удельная. Чтобы вывести свой заработок на качественно новый уровень, нужно было не только перед мужчинами раздеваться, но и позволять им нечто большее. А Амалия на отрез отказывалась. Соседи отзывались о ней хорошо. Никто даже не подозревал, чем она зарабатывает на жизнь, а то, может, ещё и дверь подожгли бы. Квартира Амалии находилась в старом доме где жильцы имели весьма консервативные взгляды. Выяснил Олег и адрес недорогого частного медицинского центра, где проходили медосмотр сестёр физорши клуба, в котором работала Амалия. Доступа к медицинской документации ему пока не предоставили, но по телефону врач заверил, что она была полностью здорова. И вот теперь перед Олегом стал вопрос: каким образом убийца мог иметь доступ к медкартам всех трёх женщин? Если предположить, что один человек работал в двух настолько разных местах, ещё как-то можно, то в трёх. Да просто времени в сутках не хватило бы. Убийц несколько? Тогда логично было бы подозревать всё-таки Болгородцева. Может, убивал не сам, но был координационным центром, поскольку Олег ждал ещё некоторую информацию, после которой ему, возможно, снова придётся куда-то бежать, домой он не поехал. остался на работе и думал немного прикорнуть но сначала ему не дала это сделать лера а потом и вовсе начальство то позвонила думая что Олег дома и очень обрадовалась выяснив что он на работе оказалось начальство тоже припёрлось на работу в субботу и жаждало поговорить третий труп всё-таки заставил всех поверить в то что в городе появился маньяк около 2 часов Олег делился с начальством своими наработками Честно делился, хотя полагал, что за много его по голове не погладят. Рассказал, что связь между женщинами пока не прослеживается, хотя у всех троих есть странная родинка в одном и том же месте. Но если Карастаеву и Антонову уже похоронили, то Огровой ещё возьмут к ней анализ. Может, это и не родинка вовсе. У каждой женщины, по крайней мере, у первых двух, были неприятели, но не такие, чтобы пойти на убийство. Да ещё таким издевательным способом. Начальству способ не нравился. И не нравилось то, что Олег до сих пор не придумал, что это вообще за способ такой. Олег молча проглотил комментарий о том, что вообще-то он мог, в принципе, ничего не знать о жертвах, поскольку дела до сих пор не объединены, и работа по ним ведётся спустя рукава. Начальству такое говорить нельзя. Вот он и не говорил, рассказал про родинки, про гул Свет и отвратительный запах, сопровождавший каждую смерть, но теории прократовые норы и временные петли оставил при себе. Умалчивал и о том, что в данный момент судмедэксперт находится в тылу, можно сказать, подозреваемого, потому что начальству подозреваемый таким не показался. Одна статья об эко, которая только собиралась делать одна из трёх жертв, не выглядела достаточным основанием для подозрений. И в глубине души Олег был согласен с начальством. Навод знаменитое сыщицкое чутье не давало ему признать собственную ошибку. Он был уверен, что у Белогородцев или его общины со смертями как-то связаны. Хотя не мог найти внятных доказательств этому. С работы Олег вышел, когда на город уже опустилась темнота. Снова начал накрапывать мелкий дождь, а в желудке недовольно заурчало. Напоминая, что в нём с самого утра был только беляш сомнительного качества и десяток сигарет, Олег огляделся по сторонам, думая, куда бы зайти на ужин, поскольку точно помнил, что дома нет ничего. Выбор его пал на небольшую забегаловку под названием Белая ночь. Почему, в единственном числе, Олег не знал, но зашёл. Внутри оказалось почти прилично. Не ресторан, конечно, но есть надежда, что не отравит. Олег пристроился в углу и набросился на гуляш, который ему принесли подозрительно быстро. Как вдруг возле его стола остановился посетитель. Олег медленно и недовольно поднял голову, разглядывая настырного незнакомца. Это был высокий, мощный блондин лет 40, где-около того. И если Олег что-то понимал в мужчинах, то того определённо можно было назвать красавчиком. А дорогое пальто и начищенные ботинки Придавали ему ещё и флёр уверенности в себе и достатка. Всё это Олег оценивал не с точки зрения привлекательности. Мужчины его никогда не интересовали, упаси Господь, а с точки зрения того, каким образом этот франт мог оказаться в подобном заведении. Даже Олег сюда не сунулся бы, если бы не был так голден. А франт тем временем белозубо улыбнулся и спросил: "Павлов Олег Дмитриевич, он самый?" Хмурикевнул Олег: Вдруг понимаешь, что пахнет неприятностями. А я Сидоров Иван Петрович. Институт исследования необъяснимо